56. Как? Мы уже больше не в театре? Это и ты тоже в деле. Кажется, козон не доехал. Король послал меня за фильмом. Да? Это с фонариком, что ли? И без предупреждения? Мы думали, что вы уже свалили. И так договаривались или нет? Кто договаривался? Только тронь меня. Все расскажу дочке вьетнамца. Держи его! Инспектор Жозеф Селестри нажал на стоп как раз в том месте, где начинались тумаки. «Ты узнаешь эти голоса?» «Мужские, да. А вот с девушкой сложнее». «Ну и?» «Тот, что помоложе, это климан А второй?» «Второй? Знаете, я не хотел бы говорить глупости, но...» «Хочешь прослушать еще раз?» «Да, не помешало бы». «Это Лиман!» — ответил Жереми. «Это голос Лимана. Я его узнаю». Так инспектор Селестри и опознал голос Лимана, дав послушать запись Жереми Маласену, постановщику в пространстве саги о семействе Маласенов. Ты уверен? На все сто. Инспектор Селестри стал расспрашивать его об этом лимане. Но он зашибал в магазине в то самое время, когда бенджамен играл там в крайнего. И именно с лиманом Бен разыгрывал свой номер со слезами. Тот самый Лиман, которого ты пригласил в свой спектакль играть самого себя? Да, поэтому ты Климана упоминает о театре. А имя Казо тебе о чем-нибудь говорит? Нет, ни о чем. А голос девушки? Совсем не узнаешь? Нет. Ну да ладно, ты оказал неоценимую услугу своему брату. Его выпустят? Ну, не сразу. Ему же не только смерть климана шьют. А этой записи достаточно, чтобы свалить Лимана? Нет, ее нельзя использовать как доказательство. А что же делать? «Да ничего. Ты знаешь, меня же отстранили от дела. А вот попортить кровь господину Лиману — это не лишнее. Ты знаешь его телефон?» В последующей неделе кровь господина Лимана в самом деле испортилась. Началось все с ночного телефонного звонка. Лиман давно уже сладко спал. Ругаясь, на чем свет стоит, он схватил трубку. Голос, который он тут же узнал, сказал ему. «Как? Мы уже больше не в театре?» У Лимана не хватило духу даже переспросить. Он бросил трубку, будто обжёгся. Бессонная ночь. В следующие несколько ночей инспектор в Селестри дал ему поспать спокойно. Воспоминание понемногу сгладилось. Показалось. Да, конечно же, померещилось. А потом телефон снова зазвонил. «Как? Мы уже больше не в театре?» «Кто это? Что это такое?» Убитый страхом, Лиман ожидал уже чего угодно. Но то, что он услышал, было страшнее, чем что бы то ни было. Он услышал в ответ собственный голос. Это «И тоже в деле?» «Что это? Что это такое? Кто говорит?» Никто уже не говорил. Прерывистое молчание повешенной трубки. И так далее, в том же духе. Пока Лиман не разбил свой телефон в дребезги. Через неделю его разбудил домофон. Кто-то шестью этажами ниже звонил к нему в квартиру. Кто-то звонил ему из парадной, его собственного дома. «Который час?» «Боже мой, который сейчас час?» Натыкаясь на мебель, он добрался до трубки. «Что такое?» «Король послал меня за фильмом», ответил голос Климана. Господин Лиман сбежал из дома. Он уже спрятался в гостинице на улице Мартир. Он заплатил наличными и не сообщил своего имени. Он думал, что умрет на месте, когда однажды вечером, проходя мимо бюро администратора, услышал, как привратник позвал его. «Господин Лиман». Он не сообразил ответить, что он не господин Лиман. «Вам письмо». В письме только эти несколько слов. «Только тронь меня. Все расскажу дочке вьетнамца». «Зачем ты это делаешь, Жозеф? Почему бы тебе его прямо не допросить?» Жервеза удивлялась. Полицейские обычно так не работали. Старый Тянь этого бы не одобрил. Селестри защищал свой метод. «Ничего, пусть этот тип поверит в привидение. Когда лиман хорошенько промаринуется в собственном страхе, он выложит нам все, вот увидишь». Жервеза не верила Селестри. «Я тебе не верю. Достаточно его допросить, и он все тебе расскажет. Ты сам это знаешь. Зачем ты это делаешь?» «Нет, так просто он не сдастся. Жилистый упрямец». «Все равно не верю. Ты не работаешь, мстишь, Жозеф». Жервеза пояснила. «Ты озлоблен». Ты злишься и бросаешься на этого лимана, потому что он тебе попался под горячую руку. Кто ж тебе так насолил, а? Но так просто Селестри говорить не заставишь. Нужно было сказать ему то, что он сам должен был сказать. И Жервеза это сделала. Успокойся, Селестри. Отец моего ребенка не Титюс. Откуда тебе знать? И не ты, я уверен. Аргумент сработал. «Но кто то же должен быть?» «Так ли уж это необходимо?» «Что?» Селестри посмотрел на Жервеза. Потом он посмотрел на жену Маласена, которая присутствовала при споре в качестве беспристрастного арбитра. «Так ли уж необходимо знать, кто это?» уточнила Жервеза. Селестри привлек арбитра в свидетели. «Вы слышали?» Жена Маласена прекрасно слышала. «Жервеза в чем-то права». В рождении детей столько таинственного, тайной больше, тайной меньше. Святой Союз, монашки и феминистки, подумал инспектор Жозеф Селестри, когда вышел на улицу. Только этого не доставало. Он много месяцев охранял жервезу. И для чего? Чтобы в конце концов узнать, что личность насильника не имеет значения. Что не говори жервеза, а я оторву тетюсу яйца. Ярость, ослеплявшая инспектора Селестри, не давала ему сомкнуть глаз. Он спал теперь не больше Лимана, то есть вообще не спал. «Да, Лиман. Не заняться ли нам, наконец, Лиманом?» Он, как лунатик, побрел к новой норе Лимана.